Часть третья. Последнее поколение. 15 «Нет, ты только посмотри!» — взорвался Джордж Грэгсон и швырнул газету через стол. Джин не успела ее перехватить, и газетный лист распластался на завтраке.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 То ли какой-то болван-осветитель перепутал цветовую настройку, то ли у этого осла рецензента телевизор-дальтоник. Слушай, а у нас на экране какого цвета был фон? «Э, «Не помню», — призналась Джин. «Тогда как раз запищала пупса, и мне пришлось пойти посмотреть, что с ней». А — -а -а -а, только и уронил Джордж. «Ясно было».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 В колонии есть все необходимое, чтобы жить по-человечески. Просто не отказались от излишней роскоши. И потом, я уже два года не бывал на Тихом океане. Чем плохо съездить туда вдвоем? — Это, пожалуйста, — сказала Джин. Но я не согласна, чтобы наш сын и Пупса росли дикими полинозийцами. — Дикими они не вырастут, — сказал Джордж.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 сохраняющей традиции искусства Надо сказать, прежде чем взяться за это дело Мы провели серьезнейшие исследования По сути, у нас тут обращи построения общества Основанного на весьма сложных математических расчетах Не стану притворяться, будто я в них разбираюсь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 Тогда можно уехать, никто не помешает. Так бывало раза два. Наступило долгое молчание. Джин посмотрела на Джорджа, он задумчиво поглаживал бакенбардой. Новейшая мода среди людей искусства. Что ж, пока отступление не отрезано, ей незачем чересчур беспокоиться. Похоже, эта колония — занятное место, —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 Всюду, кроме кухни, в доме, понятно, было очень голо и пусто. Они здесь поселились первыми. И не сразу эта аптечной чистоты новизна обратиться в теплое человеческое жилье. Дети наверняка, словно закваска, ускорят это превращение. Уже сейчас, Джин пока об этом не подозревала, в ванне гибнет злосчастная жертва, «Джеффри», ибо сей молодой человек не ведает коренного отличия пресной воды от соленой. Джин подошла к еще незанавешенному окну и поглядела на колонию. Что и говорить. Красивые места. Дом стоит на западном склоне невысокого холма, единственного, что поднимается над островом Афины.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 грузовики, санитарные и пожарные машины. Их скорость, кроме случаев крайней необходимости, ограничена. Не больше 50 км в час. А потому жители Афин не страдают от сидячего образа жизни, от заторов на улицах и от аварии и смерти под колесами. Джордж наскоро чмокнул жену в щеку и со вздохом облегчения рухнул в ближайшее кресло.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 познакомился с кучей народу. Конечно, и половины не запомнил, но, похоже, все очень славные. И театр хорош, лучше нечего и желать. На той неделе начинаем работать над пьесой шоу «Назад к Мафусаилу». На мне декорации и все оформление. Буду сам себе хозяин, не то что прежде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 Человеку предусмотрительному на всякий случай следует застраховаться. Такой страховкой и стали новые Афины. На их создание потребовались 20 лет и несколько миллиардов фунтов. Не так уж много при том, как богат стал мир. За первые 15 лет ничего не изменилось. За последние 5 произошло очень многое.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 чем были бы афины античных времен, обладая не вместо рабов машинами, и вместо суеверий, наукой. Но еще слишком рано было судить: увенчается ли опыт успехом?